Глава 14 сам не понял, почему проснулся от какого-то давящего чувства тревоги. Вчера, несмотря на возбужденное состояние, вырубило меня достаточно быстро. Все же предыдущую ночь не спал, да и живу приходилось активно тратить все это время. Вот усталость и накопилась. Так что в очередь на дежурство парни меня даже не ставили, дали возможность отоспаться. Как оказалось, даже в закрытой на замке квартире нужно дежурить, так как помимо мутантов появилась еще такая напасть, как призрачные тени. Любят они в темноте из людей жизненную силу вытягивать, ложиться спать полностью здоровый человек, а утром уже находят этого полностью здорового мертвым. Мара нам про этих эктоплазменных тварей рассказала. Говорит, что и сама с ними сталкивалась. Успела вовремя проснуться и отогнать. Что совсем нетрудно сделать. Теневики эти живого света не переносят. Будь то огонь или солнце, развеивает он их в легкую, А вот электрический свет их только отпугивает. И именно поэтому в квартире сейчас при плотно занавешенных окнах Во всех обитаемых комнатах свечи горят. Дежурный же следит, чтобы они не погасли. Ходит, периодически проверяет и при нужде зажигает новые. Бросил взгляд на Алова, Мы с ним в зале на разложенном диване спали. но тот дрыхнет, ничего его не тревожит. А вот меня что-то беспокоит. Сна уже ни в одном глазу. А непонятно, с чего возникшее беспокойство медленно нарастает. Аккуратно, чтобы Серегу не разбудить, сполз с дивана, прихватился, со стола лежащее там снаряжение с оружием и на кухню к дежурному отправился. На часы посмотрел 20 минут седьмого, очередь длинного дежурить. В половине восьмого он как раз должен всех нас будить начинать. С утра собирались спланировать, что и как с дезертирами делать будем. «Вован, отвечаю, нам нужно дергать отсюда и как можно быстрее». Услышал, как уже проснувшийся Леха, которого тут же на дежурство не ставили, длинному жалуется. «У меня копчик так вибрирует, на месте не усидеть. Хочется прямо сейчас отсюда, впереди собственного визга и теряя тапки, бежать». «Мне, кстати, тоже», – поддержал я его, входя на кухню. «Проснулся от непонятной тревоги, и она не развеялась, а только нарастает». Парни замолчали дружно, посмотрели в мою сторону, после чего убедили. Кивнул нам Вовком вставая со стоявшего тут уголка и уже на ходу подхватывая со стола автомат. Собираемся и в темпе отсюда сваливаем. Хорошо, что собираться нам долго не нужно. Спали все одетыми, так как в квартире совсем не жарко, да и рядом с дезертирами никто расслабляться не собирался. Лёха уже полностью экипирован был, ну а мне секунда дела. Накинуть на себя разгрузку, фастексы защелкнуть, проверить, как всё село и готово. «Как самочувствие?» «Ты бог, Саня!» Дождавшись, пока я экипируюсь, протянул мне руку довольно улыбающийся Лёха. Пожав ее, продолжил меня нахваливать. Я так хорошо себе и в детстве, наверное, не чувствовал. Здоров полностью. Кто бы мне раньше сказал, что ранение можно за сутки вылечить, в жизни бы не поверил. Я тоже не поверил, хоть глаза видели обратное. Здоровый цвет кожи, никакой бледности и слабости у него не наблюдается. Но ведь этого не может быть. После столь обильной кровопотери, «Ему еще как минимум два дня восстанавливаться надо. Давай-ка я тебя проверю на всякий случай». Леха не возражал, с готовностью повернулся ко мне спиной и сидел спокойно, пока я занимался диагностикой. И она меня не на шутку удивила. Ничего похожего с его вчерашним состоянием. Он действительно полностью здоров. а <соскоп> <соскоп> что за кипиш!» Позевывая, да так, что пламя, стоявшее на столе свечи, чуть не убежало, так дернулось. К нам на кухню вошел Мамон, как я недавно, с экипировкой в руках. «Жопа проблемы чует, вот мы в темпе и срываемся подальше от них», — тут же отозвался Леха. У, у братан, если жопа, тогда да, это повод к ней прислушаться», — покивал согласно Мамон, щелкая фастексами на разгрузке. «А она у тебя как сигнализирует? Пожрать успеем или придется голодными с места срываться?» У Лёхи, кстати, фамилия Резвушин оказалась. Почти однофамилец Сереги Резовых, Ну и прозвище Резвый. Из-за этого они с Мамоном, у которого такое же прозвище до армии было, братанами друг друга в шутку стали называть. Жека же Мельников, поэтому его Марина Мельником и обозвала при встрече. «Сразу срываемся», – вместо Лехи ответил ему появившийся длинный, уже даже обутый. «Нет до чистоты в квартире сейчас. Не только у Резова жопа неприятности чует, но и ведун», – перевел он на меня взгляд. «Что там, Сань, жить будем?» «Будет», – отступил я от Резова. «Если не подставляться, то даже хорошо жить будет. Он полностью здоров». «Но ты же говорил», – перебил меня Мамон. Вчера говорил, пожал плечами и сам не на шутку удивленный, но, несмотря на все усилия врачей, он здоров! усмехнулся я. Поздравляю, Леха, в наших рядах прибыло, и у тебя тоже какой-то дар пробудился, и если я все правильно понял, то это именно он тебя в порядок и привел так быстро. Это что, я теперь как же космогу? Справившись с волнением, выдавил из себя Леха протянув руки перед собой, изображая таранный удар. «Не знаю», – мотнул я головой, – «скорее всего, нет. У тебя дар чем-то на мой похож, но сразу говорю, ты не ведун. Нашу энергетику я ни с чем не спутаю, но что-то такое есть», – Пощелкал я пальцами, подгоняя мысль, – «связанная с лечением. Точнее, сейчас не скажу, время нужно на более тщательное обследование» в заволжье будем обследоваться выслушав меня поставил точку в разговоре длинный леха раз ты здоров бери алова с мельником и идите подъезд проверяйте если там тихо двор осмотрите марина соберется тогда и мы спустимся понял стерев с лица мечтательно довольное выражение тут же подорвался леха и без уточнений направился к выходу сань что с чуйкой проводив его взглядом повернулся ко мне вовка Стоило ему это спросить, как утихшая была тревога из-за того, что на Лёху отвлекся, снова на меня навалилась. Опять сердце торопливо застучало, а по спине мурахи побежали. «Понятно. Даже озвучивать ничего не пришлось. Всё, по моему выражению лица, прочитал Вовка. Идите обувайтесь. Ждём Марину и валим отсюда». «Вроде тихо всё» проинформировал нас мельник, стоило нам только на первый этаж спуститься. «Алый с резвым, где?» – спросил у него длинный. «Во дворе. Алый сенсорикой своей осматривается, резво его прикрывает. В подъезде задерживаться не стали. Вслед за мельником наружу вышли, где Алова и встретили. Он, видимо, заприметил, как мы спускались. Вот и ожидал нас почти у самых дверей». «Лёха же, я с трудом его рассмотрел, рядом с соседним домом стоял, оттуда окрестности контролировал». «Никого», — подтвердил Алый, сказанная Женькой, и вокруг тихо. Рассвет еще даже не занимался, хоть и не сказать, чтобы было очень темно. Непрерывно переливающееся люминесцентным свечением небеса давали достаточно света, чтобы видеть, что под ногами находится, но они же и страху нагоняли» постоянное шевеление вокруг не поймешь сразу то ли тени пляшут то ли собаки или мутанты какие к тебе подкрадываются а если учесть все еще нарастающее чувство тревоги то вообще абзац стоило выйти из дома захотелось сразу же обратно в недавно покинутую квартиру бегом вернуться уходим коротко скомандовал длинный Уходили мы по своим следам, как ранее сюда добирались. Перебежали трамвайные пути, автомобильную дорогу и углубились во дворы двенадцатиэтажных домов. Далеко, впрочем, уходить не стали. Молча следуя за длинным и присоединившимся к нему резум, сделали круг и вышли практически к тому же месту, откуда недавно стартовали. Через дорогу от дома Талицких находился детский садик. Вот к нему мы и вышли со стороны, теперь посматривая на место нашей ночевки. Там, впрочем, за это время ничего не изменилось. Как не было никого, так и нет. Чуйка ваша не угомонилась, повернулся к нам с Лехой Длинный. Нет, матнул я головой, тревога никуда не делась аналогично, коротко ответил Леха. Тишина тишиной, вроде как вообще нет никаких причин для беспокойства, но меня, блин, уже потряхивать начинает. Резвый тоже смотрю, автомат свой наготове держит и головой по сторонам на каждое движение тени вертит. Старается этого не показывать, но все же видно, что нервничает, Все понять не может, откуда опасность исходит. Зато все остальные в непонятках и уже с недоумением на нас посматривать начинают. Мы ведь не просто так круги сейчас наматывали. Дрины нас специально так повел, чтобы осмотреться. И мы ничего не обнаружили. Ни шума какого, ни огонька в окнах. Мертвый город. Хотя, если выжившие люди, как и Марина, окна занавешивают, то никого и не заметишь. Разве что случайно, из-за чужой оплошности. Но это не важно. А важно то... Ну и что делать будем? Прервал возникшую была паузу Мамон. «Мы пока не рассветет, себя сейчас так накрутим, что на дезертиров в рукопашную попремся с...» «А действительно!» — вклинился в его монолокалый, «Пошли дезертиров мочить!» «Вот так просто пошли мочить?» На хмыкнув, в первый раз, как вышли из квартиры, подала голос Марина. «А почему нет?» — всем телом повернулся к ней «Алый?» Примерное расположение пастодезов мы знаем. Сейчас как раз самое время к ним подобраться. По себе знаю, как перед рассветом спать хочется, когда на посту стоишь». Ответить ему она не успела. «Думаете, они точку не поменяли после того, как вскрылись при нашем налете на фабрику?» Мельник свои пять копеек на весы сомнения вбросил. «Да нет, Джека», – не согласился с ним Леха. «Вован с Серёгой правы. Тот дом чуть выступает краем за остальные, поэтому по сторонам вдоль забора фабрики только оттуда все и видно. Так что там они, сигналки сто процентов поставили, чтобы к ним бесшумно не подобрались. Может, еще как подстраховались, теми же растяжками подходы опутали и сиди себе спокойно». Тем более если кипиш начнется, им чуть продержаться надо. Помощь быстро подойдет. Ну и как тогда мы к ним подберемся, если там все опутано? Но мы же не в наглую попремся, вместо Лехи Жеки ответил уже длинный. Подберемся аккуратно, разнюхаем там все. Тем более у нас Алы есть со своей сенсорикой, а вот потом, как разведку проведем и будем решение принимать, как действовать. «А если у них тепловизоры есть, и они нас еще на подходе попалят, после чего подадут какой-нибудь визуальный сигнал на фабрику, и пока мы будем там все разнюхивать, нас с двух сторон зажмут?» «Тепловизоры у них сто процентов должны быть, судя по тому, как они экипированы», согласился с Мариной Длинной. «Но даже если нас попалят, у нас есть ведун с мельником со своими щитами, так что мы всегда под их прикрытием отступить сможем». Если же ничего не делать сейчас, то Мамон прав. Мы себя так накрутим, что потом начнем ошибки совершать. Но ну так как язык нам по-любому нужен, то почему бы и не «да», раз все так сошлось? На этом демократия закончилась. Решение принято, и Вовкой с мельником была поставлена задача вывести к нужному дому так, чтобы Дезы до последнего не с фабрики, Ни самого того дома нас заметить не могли. И надо сказать, после принятого решения чуть полегчало. Тревога никуда не делась, но она на край сознания отодвинулась. Все мысли теперь на захват дезов, или, может, как Марина предположила, попадание нами в ловушку и предстоящий бой нацелились. Впрочем, возникший был мандраж я достаточно легко подавил, так как все остальные его, похоже, вообще не испытывали. Леха довольно сверкнув глазами, хлопнул по плечу мельника. «Погнали, Жека!» И, поудобнее перехватив автомат, первым в цепочке пошел, показывая дорогу к посту Дезов. Следом за ним мельник направился, ну и мы, чуть отстав, двинулись уже за ними. Длинный, потом Мара, я, ну и замыкали нашу цепочку Алый с Мамоном. Вот, глядя на Марину, я и успокоился так как она совсем не нервничала, уверенно шагнула вслед за длинным в темноту дворов. Вчера мне все же удалось подержаться за ее ножку, когда колено ей лечил. Заодно и с даром ее попытался разобраться. В тот момент очень жалел, что так торопился с пробуждением своих новых способностей. Мог бы и раньше подумать, что их будет множество разных, а я уперся именно в воду и огонь. Если бы так не торопился, то потом была бы возможность выбрать из лучшего, но... Не быть мне метаморфом, пусть и иллюзорным. Еще вспомнился камешек. И снова захотелось головой об стену побиться, как и вчера, когда понял, что именно она нашла. Возникла у меня такая срочная потребность, чтобы хоть немного в чувство себя привести». Марина, когда от дезертира втекала и в воронку, упала. Так в землю вжималась с одной только мыслью, чтобы не нашли, стать незаметной хотела, что попавшийся ей под руку камень пробудил ее дар заодно и исполнил ее желание. Не все, что на землю падает, в ней растворяется. Видимо, за те сотни, тысячи или даже миллионы лет, которые блуждающий по космосу летал, Имеющиеся в нем простые камни так пропитались его энергией, что превратились в магические накопители. Вот и валяется теперь на месте падения метеоритов то, что в нынешние времена намного дороже золота. Я когда этот размером с грецкий орехи, похожий на гальку камешек взял и хорошо хоть очень осторожно на него настроился, меня чуть не разорвало от того количества энергии которой он обладал капли в озере себя почувствовал невероятной емкости накопитель марина же ничего не умея и не ощущая уверенно им пользовалась с помощью простого желания используя его для создания иллюзии, на поддержание которой уже ее собственных сил хватало, а вот новую на себя натянуть уже нет, без него не могла. Кто бы знал, как меня жаба душила, когда я ей его обратно отдавал, сам от себя такого не ожидал, зато теперь стало ясно, чем именно я после дезертиров займусь. Пока другие не прочухали, нужно как можно быстрее снять сливки, посетить все известные места падения метеоритов и собрать на данный момент еще бесхозное могущество всех новоиспеченных магов. Закончим с намеченными на это три делами и пойдем с парнями леса поля прочесывать. Им такие камешки тоже лишними не будут. Уже светать потихоньку начинало, когда шедшие впереди Мельник с Резвым остановились. Стоило нам к ним приблизиться, Мельник сразу нас и проинформировал. «Пришли! За этим домом!» — мотнул он головой на он, и нужная нам девятиэтажка находится. Выслушав Жеку, перевели взгляд на Леху, который как-то непонятно себя вел. Замер, склонил голову к правому плечу и как будто пристушивался к чему-то. «Землетрясение». Чуть слышно, прошептал он. «Что землетрясение?» «Ну да, понятно удивление, Жеки. Все мы ощутили еле заметные толчки, но на такие уже давно никто внимания не обращает. Ну а Леха почему-то обратил». «Землетрясение», — повторил он. «Именно на него моя чуйка сработала. Сейчас слабо потряхивает, но это только начало походу. Дальше будет только нарастать». Во всяком случае же, — бросил он взгляд на Маринку, — чуйка матом верещит сейчас, и понимание возникло, что именно она все это время пыталась до меня донести. Саня, длинный, сразу же у меня подтверждение затребовал. А мне не подтвердить, не опровергнуть нечего, так как былая тревога испарилась, только сейчас это заметил. Один азарт от предстоящего дела остался. «У меня ничего!» – мотнул я головой. То тревожное ощущение, из-за которого проснулся, исчезло, как будто все уже произошло. «Происходит!» Медленно выдохнув, посмотрел себе под ноги, ощутив более сильный толчок. «Видимо, по-разному у нас с Лёхой чуйка работает. Его до последнего долбит, чуть ли не носом тычет, раз даже понимание возникло, на что она раньше намекала» а моя при первых признаках испаряется. Успел осознать, что именно она подсказывала молодец, ну, а если такой тупой не успел, то сам себе злобный Бармалей с одной извилиной в голове. Усиливающиеся толчки и все остальные ощутили. «Нужно подальше от зданий валить!» «Стоять!» — перебил Мамона Длинный. «Планы не меняем, бежим к девятиэтажке!» «Но не тупи, Серега!» – не дал ему возразить Вовка. «Землетрясение плавно нарастает, и не только мы это ощущаем. Что Дезы сейчас делать будут?» «Из дома наружу драпать!» – въехал наконец-то тот. «Именно так, что Мельник перевел на то длинный. Щит на готове, и первый двигаешься. Алый, ты следом. Мне нужно заранее узнать, откуда они выскочат. Твою мать!» Чуть не прикусил он язык, земля под ногами задрожала, как будто по стиральной доске покатилась. «Оружие с предохранителя и, Саня, ты со щитом последний, тылы прикрываешь! Бегом!» Уже не растягиваясь в цепочку, толпой рванули вокруг здания, возле которого тормознули до этого, а потом и к нужному нам дому. Стоило только до него добежать, как длинный Мельника и Алова в спины подтолкнул, когда они надумали притормозить. «Дальше бежим! До середины дома! Именно оттуда начнем дезавыскать! С этого краем делать нечего!» Когда добежали до середины дома, надобность в поиске дезертиров отпала сама собой. «Вон они!» Резко остановившись, вытянул руку вперед мельник. Но в этом уже не было надобности, так как почти сразу же и все остальные увидели мелькающие от цветы фонаря. С торцов этого длинного, построенного в виде ступеньки здания, находились пожарные лестничные марши. Вот со стороны фабрики по этой самой лестнице вниз и бежали искомые, светя себе под ноги фонарями, отцвет лучей которых мы и увидели. «Бегом!» – снова подтолкнул Мельника в спину, придал ему ускорение длинный, при этом сам чуть кувырком не полетел. Толчки еще больше усилились». Теперь, делая шаг, в любой момент ожидаешь, что земля тебя в ответ долбанет, пытаясь сбить с ног. Вот мы и бежали, как... Даже пьяные так не бегают. Они, во всяком случае, могут ругаться. Мы же бежали молча. Но, блин, как же хотелось материться, когда при очередном шаге асфальт то уходил из-под ног, то бутскал тебя, что из сил... Мне даже моя гравитация не помогла, когда попытался облегчить вес и чуть ко мне ускакал, делая при этом сальто. Несмотря на напряженную обстановку, губы сами собой в улыбке растянулись, когда я, бежавший последним, после такого вот эксперимента со своим весом в полете, обогнал мчавшуюся передо мной Марину. Ох, у нее и глаза в этот момент были. Сама чуть не грохнулась от удивления на полусогнутых Как-то боком побежала петля и всеми силами, стараясь на ногах удержаться. Улыбка, впрочем, мигом слетела с моих губ, стоило мне только услышать, как затрещало здание. Где-то сзади с резким звоном лопнули стекла, да и вообще, недавняя тишина сменилась треском, звоном и каким-то все нарастающим инфернальным гулом. Вдобавок ветер поднялся, тревожно зашелестел в ветвях деревьев и кустарников. Дезертиры добежали до самого низа одновременно с нами. Мы как раз до угла здания доскакали. Но если их появление мы ожидали, то вот наше для них было полнейшим шоком. Когда они выскочили из дома и увидели нас, у них глаза в удивлении расширились, и что неприятно – Даже в таком состоянии Дезы не начали тормозить. Разом не прекращая двигаться, они, роняя фонари себе под ноги, попытались за оружие нормально схватиться и в нашу сторону его направить. «Вот тут мы и увидели, что с нами бы случилось, не успея среагировать на жесты Жеки при нашей первой встрече». Дезертиров буквально смело стоило мельнику в их сторону руку вытянуть и свой таранный удар запустить. И не просто смело отбросила, потащила по грязи бывшего газона асфальту тротуара и выбросила на прежую часть уже не факт, что живыми. Мельник, твою мать, ругнул резвый, — они нам живые были нужны. Видимо, не только у меня сомнения по их выживанию возникли. «Не тормозим! Хватаем их и в сторону парка драпаем!» С командов сам Дринный не сводил взгляда с водокачки, нацелив в ту сторону свой автомат. Хоть и сомневался он, что там кто-нибудь в данный момент присутствует, но бдительности не терял. Я тоже, справившись с удивлением, вспомнил, что мне велели за тылами присматривать Так что быстренько в себя пришел, принялся она рядом стоящую десятиэтажку посматривать, пробегая взглядом по окнам, выискивая опасность. Парни не тормозили, но все равно Марина их опередила. Первая к... все же не трупам, застонал сначала один, потом второй подбежала и шустро, как мой дед говорит, прихватизировала, сорвала с одного Деза оружие, которое тот из рук так и не выпустил. Она еще вчера просила себе какой-нибудь ствол, даже на моего тигра покушалась, пока ей ногу лечил, пыталась на него развести, так как у меня все равно еще пистолет есть, и она, мол, стрелок неплохой, уже несколько лет в стрелковом клубе тренируется, стрельбище которого в 15 километрах от Нижнего в лесу расположено, и неплохие результаты показывает». Но зажали мы свое оружие. Пообещали, как только первые трофеи пойдут, сразу же ей ствол и выделить. Вот она и выделила сама себе, прихватив автомат с коллиматорным прицелом. Второго Алый также шустро разоружил в в Марине и ручной пулемет. Хотела оружие, пусть тащит. После чего они с Мамоном, прихватив за разгрузку первое тело, потащили его в сторону парка. Мельник с подхватили другого, и следом за ними быстро, насколько это можно, рванули подальше от продолжавшей трещать девятиэтажки. Но далеко убежать мы не успели, метров на тридцать всего после чего, земля особенно сильно взбрыкнула и резко в сторону ушла. Планета наша словно взбесилась, трясло с такой силой, что на ногах устоять не было никакой возможности. Тут уже не шарик по стиральной доске, тут... Да, блин, асфальт, на котором мы валялись волнами, пошел, кое-где лопаясь и вспучиваясь, демонстрируя содержимое недр. Здание — это жуть полнейшая. Мы все широко открытыми глазами смотрели, как они рассыпаются, какие полностью другие частично. Глядели, пока все вокруг пылью не затянуло, чего еще страшнее стало — Трясет, планета наша стонет, ветер вокруг забывает, грохот, треск. Казалось, дрилось все это бесконечно долго. Теперь наш мир окончательно умер. Не понял, кто это сказал, но когда наконец все стихло, и я с трудом проморгался от той пыли, которая был с ног до головы покрыт и сумел оглядеться, то полностью согласился с этими словами. Города больше не существовало. Кое-где еще виднелись чудом устоявшие дома, но в основном все вокруг в руинах лежало. — Светка! — скрижетнул зубами же камельник, когда проморгался и увидел, что вокруг творится. Меня тоже в первую очередь мысль о самом близком мне человеке озаботила. Надеюсь, дед успел из дома во двор выйти. Так. «Собрались все!» – заговорил друг Вовка. «У нас есть незаконченное дело. Вот закончим с ним и сразу же домой двинем!» Взгляд сам собой с развалин скользнул в сторону захваченных нами дезертиров, что сейчас в полном шоке смотрели на то, что стало с городом, но, услышав длинного, тут же встрепенулись. «Мужики!» – обвел нас взглядом крепыш чуть ниже среднего роста. «Давайте разбежимся, а!» Мы как раз сегодня из города собирались уезжать. Делить нам больше нечего». «Ах ты!» Бросок Марины к дезертиру был прерван Лехой, который ее за пояс поймал. «Отпусти я ему!» «Угомонись!» Как-то чересчур спокойно попросил он ее, После чего поставил Марину на землю и пинком под зад направил к лежащему на асфальте оружие, про которое она забыла. И хорошо, что забыла, а то бы сразу пристрелила Деза. Впрочем, крепышу девичья память не сильно помогла. Резвый, перенаправив Марину в противоположную от пленных сторону, сам подошел к крепышу и, ничего не говоря, пробил ему ногой в горло. «Труп! Мне даже диагностику проводить не нужно, чтобы это понять!» Леха обутый в берце, буквально смял ему гортань, и теперь тот бесполезно сипит и сучит ногами, пытаясь вдохнуть в себя воздух. «Сколько вас осталось?» Резвый присел на колено возле второго дезертира и, не мигая, уставился тому в широко открытые и испуганные глаза. От его действий и спокойного голоса не только у Деза речь отняло. «Мы тоже удивленно на него смотрели, а уж Марина...» Та угомонилась, уже не психовала. Сейчас, сдерживая рвоту, быстренько отвернулась, чтобы не видеть тяжело умирающего крепыша. «Мне повторить вопрос. На фабрике девять человек и двое тяжелораненых, еще парный пост на той стороне. Информация из Деза, косящего глазом на мучение своего умирающего напарника, полилась не остановить». Выяснилось, что старший лейтенант, когда звездец настал и стало понятно, что возврата к прошлой жизни уже не будет, собрал группу и решил в городе закрепиться. Понимал, что Нижний Новгород в скором времени снова станет центром торговли, вот и собрался Волгу сокой оседлать. Задумка хороша, но из-за того, что недавно с женой развелся, женщин люто возненавидел. Всех! Вот когда свобода настала, он и пошел в разнос, дал солдатам волю на захват постельных грелок, мол, ни на что больше бабы не годятся. Когда одумался и решил с беспределом заканчивать, поздно стало. Их уже в ответ убивать начали. Да еще как убивать? Группу их ополовинили, а пополнение из тех людей, которых они наловили, таким веры не было. Дай волю разбегутся сразу. Но за них никто воевать не будет. Вот лейтенант и решил дислокацию поменять, да по-новому все начать. Сегодня они собрались в Богородск сваливать. Городок небольшой, но вкусный. Есть и производство, есть аэроклуб с легкими самолетами, много чего там есть, ну и от нижнего он недалеко находится. Так что со временем, когда они окрепнут, можно будет попытаться вернуться к прошлым планам. <gripe> Захрипел дезертир вскрытым горлом. Леха, играя желваками, вытер нож об его одежду, выпрямился и, бросив взгляд на неудержавшую в себе содержимое желудка Марину, повернулся к длинному. Командуй, Ваван! Мельник, ты как с нами? Сразу же поинтересовался вовка у Жеки. Да! хмуро кивнул тот. «Светка, она или успела выскочить, и тогда меня в гараже дождется, или не успела». Смахнул он капли дождя с лица. «Я с вами». Пока Деза допрашивали, дождь начался, да и ветер, который был утих, снова обороты начал набирать, как бы ураган не перерос. «Так что пора нам уже что-то начинать делать, а то потом не додел будет». «Добро!» коротко кивнул в ответ Длинный. Марина, ты как? перевел он взгляд на нее. Нормально. Вытирая губы платком, вяло махнула она рукой, стараясь не смотреть на мертвых. Тогда резвый, берешь мельника и. давай я с ними пойду. И Мамона, сразу же согласился Вовка, ваша задача заложника в Одезов отрезать. Марина, ты точно в порядке? Да, все нормально. Что делать надо? «Мельник нам про тебя немного рассказал, да и ты вчера хвалилась, что стрелять умеешь». «Умею». Уже не умирающий лебедь с вызовом на Вовку посмотрела, встряхнулась наконец. «И хорошо, умею. Пойдешь следом за группой резвого». Не обратил никакого внимания на ее тон Вовка. «Будешь их со стороны прикрывать, заодно и за тылами присмотришь». «Хорошо?» – кивнула она согласно. «Алый ведун, мы танкуем, на себя внимание оттягиваем и даём возможность резвому заложников отбить, так что после первого их залпа, прикрываясь щитом, начинаем основную группу дезов давить. Теперь по времени». Где находятся дезертиры, где заложники, где машины с грузом, топливозаправщики, все нам уже было известно, так что Лёха с Вовкой быстренько прикинули, сколько кому времени нужно, чтобы на позиции выйти и во сколько примерно начнем замес. В любом случае начинать будет резвый. Груз хоть нас и очень интересует, но основная задача все же людей спасти, а именно Лехину мать. Погода нам в этом деле решила помочь. Небольшой дождь постепенно в ливень перерастал, да еще и ветер шквальный. Сто процентов народ на фабрике по уцелевшим помещениям разогнали. Добавлю, что фабрика землетрясения достойно пережила. Только один цех наполовину обрушился, да водокачка треснула и, чуть наклонившись, изображала из себя сейчас Пизанскую башню». Так что там пост поостерегутся выставлять, что нам на руку. Да и после такого землетрясения они, скорее всего, сейчас вместе собрались и обсуждают случившееся, и есть шанс их разом накрыть. Ну что, с Богом! На территорию фабрики без проблем пробрались. Не только асфальт покорежило, но и плиты забора из-за вспучившейся земли разошлись. Вот в такой разрыв мы и пролезли резуй мельники Мамон с Марой, прихватив трофейный пулемет, сразу ушли вправо на знакомый парням маршрут. Не так давно бегали по нему уже так, что вполне себе ориентировались на местности. Мы же втроем прямо пошли, но не сразу, пришлось немного подождать, давая время первой группе на обход. Что радовало, так это отсутствие стрельбы значит, пока никто не заметил нашего проникновения на фабрику. Алый. «Не поверишь, Вовка!» – еле слышным шепотом ответил длинному Серега, не открывая глаз, продолжая с помощью сенсорики наблюдать за дезертирами. Они вообще страх потеряли. Десять человек внутри, двое из них ранены, на кроватях забинтованные лежат, остальные восемь, четверо за столом сидят бурно, что-то обсуждают. еще четверо, видимо, с дальних постов прибежали, включились в обсуждение, одновременно раздеваются, снимают с себя мокрую одежду. Почти все безоружные, только возле двоих сухих автоматы на столе лежат, остальные все столы в углу комнаты сложили, там у них своеобразная пирамида. Может, начнем? Вопросительно посмотрел я на Вовку, выслушав Серегу. А тот колеблется. Время хоть и вышло, но начинать резвый должен был мы и рассчитывали что на их стрельбу дезертиры отреагируют и из помещения на улицу выбегут тут то мы их за мягкое и прихватим но леха с парнями не стреляют может они ждут когда мы начнем предположил алый открыв глаза и тут же на часы взгляд бросив не получается подобраться вот и ждут когда мы на себя внимание отвлечем Или вообще у них получилось по-тихому управиться? Не зря же Мамон у меня пистрец с глушителем забрал. Выдвинул я еще одну версию. Вовка еще раз посмотрел на часы. Уже двенадцать минут, как вышло контрольное время, а ведь мы его с запасом брали. «Начинаем!» Наконец-то решился Длинный Саня. Посмотрел он на меня. «Ты первый входишь и щит держишь, благо он у тебя односторонний». Это твоя основная задача – держать щит. Все остальное мы с Алым сделаем, понял? Понял, сделаю. Алый, ты готов? Как пионер, – перехватил тот поудобнее автомат и уверенно кивнул. Тогда начали, живых не берем, всех валим на ноль. Дезертиры действительно расслабились, двери за собой не заперли. Входи, кто хочешь, делай, что хочешь. Вот мы и вошли. Впереди я, сразу следом за мной длинный и алый в конце. Не было никаких криков, на горло никого не брали, не пугали. Стоило нам в жилую комнату войти и мне щит развернуть. Это не бой, бойня. И она довольно и вышла. Нас тут тупо не ждали. Можно было бы и без щита обойтись, так как дернуться никто не успел. Одни сидели за столом, только и успели головы в нашу сторону повернуть. Другие как раз присаживались и тоже никак не успели отреагировать, когда парни без всяких предупреждений открыли по ним огонь. «Всё!» – договорить Алый не успел. Снаружи донеслись две короткие очереди, и тоже всё стихло. Серега сразу же подскочил к окну и, стоя сбоку, принялся высматривать, что там происходит. Длинный в это время подошел к столу и начал тело осматривать, точно ли все померли. Я же. Парни! воскликнул Алый и завороженно прошептал. Солнце! Вид за окном и нас с длинным заставил замереть в восхищении. Небесное покрывало дождем выпало и нового пока не появилось. Сквозь исчезающее марево впервые заказалось уже невероятно долгое время можно было увидеть практически чистое небо. Небо, с одной стороны которого ветнилось солнце, и находилось оно слишком высоко. Видимо, планету нашу чуть крутануло во время землетрясения. С другой, не менее ярко сверкал никуда не улетевший блистательный. По всей видимости, он решил у нас задержаться. Надоело ему по космосу бесцельно мотаться». «Оттого нас и трясло постоянно, что на орбите Земли со всеми удобствами устраивался. Будет у нас теперь две луны». «Гдах!» — одиночный выстрел прозвучал неожиданно громко. «Раненый, к которым я шел, чтобы проверить их состояние, да не дошел из-за восклицания Алова. всех целых мы грохнули, не задумываясь, а вот их не тронули». Не озверели еще, за что и поплатились. Я поплатился. Саня! Как сквозь туман до меня донесся крик длинного, и тут же раздался одна короткая автоматная очередь, и следом вторая. Похоже, не пожелавших лежать смирно раненых, парни добили, но этого я уже не видел. С головой накрыла болью в глазах. Помуть